Глава 7 Бурят открыл табакерку, потянул третий шприц, а я телекинезом выдернул для себя последний оставшийся. Шернули синхронно. Жар разлился по телу, появилось ощущение, что кровь течет быстрее, а жилы напряглись, готовые лопнуть в любой момент. Сумер сделал шаг вперед, оказавшись внутри доменной печи. Пламя рвануло внутрь, сжигая корни, оплавляя архонта по кругу. Покачнувшись, я влил остаток силы в генерацию нового покрова доменной печи. Коричневые канаты раскалывали камень, вырываясь наружу, плотно хороня под собой архонта. Вой ветра начал стихать. Буран унимался, и чем тише становилось, тем громче был слышен рев пламени и треск сгорающих корней. Пару минут спустя раздался взрыв. Сумера отбросила назад, и, пролетев десяток метров, он упал на камни. Бурят не двигался. Я рванул к доменной печи в надежде добить Архонта. Но льдышки внутри уже не было. Свод печи покрыт раскаленными трещащими углями, а в центре лежала расколотая сфера. Жар не позволил подойти к ней, поэтому просто вытащил ее наружу с помощью телекинеза. Осмотрел расколотые половины. В углублении лежало сердце Архонта, искрящееся голубым светом. А еще такая желанная золотая монета. На монете были изображены сандалии с крыльями. Подцепил ее телекинезом. Закинул в сумку. Сердце Архонта оставил лежать на месте. Если нагрянут монстры, то я, конечно, с ними справлюсь поодиночке, а вот против всех разом не факт. Наступил откат. Тело трясет, суставы ломит. О, кровь из носа пошла. Забористая штука в шприцах была. Покачиваясь, я пошел к Сумеру. Обгоревший кусок плоти лежал на уцелевшей куртке, Сверху припорошенный снегом. Следов регенерации незаметно. Эу, Джеки, подъем! Мы справились. Пошли делить нажитое непосильным трудом. Ну, хорош прикалываться! Вставай, твою мать! Радость сменилась беспокойством. Бурят не шевелился. Поднял руку сумара в воздух. Она тут же упала, как плеть. Похлистал по щекам. Без изменений. Но пар идет изо рта. Значит, дышит. Живой. Схватил телекинезом искалеченного бурята вместе с сердцем Архонта и полетел в сторону пещеры. Нужно отлежаться. Забавно. Ледяные пустоши. Пока я их исследовал, встретить какую-либо тварь было целой проблемой. Зато теперь эта пустошь кишела различной живностью. Все это многообразие следовало за нами, чувствуя сердца Архонта. Вот осыпалась шапка снега на скале, которая оказалась не скалой вовсе, а здоровой шипостой тварью. Вон с дерева упали две ветки, превратились в летучие клочки плоти и погнались следом за нами. Обернувшись назад, я насчитал больше сотни тварей. Они не бились друг с другом, просто сломя голову, неслись, чтобы занять место почившего хозяина пустошей. На подлете к пещере я зацепил телекинезом камушек размером с микроавтобус. Влетев внутрь убежища, запечатал вход. Уложил сумера на камни, а сам пошел потрошить его рюкзак. Нашел кучу запасных шмоток и меховые унты. Подстелил на пол тряпок, сгрузил бурята сверху, потом укрыл его свитером, На ноги напяли лунты. Все, околеть не должен. Осталось запечатать пещеру наглухо, пока не потерял сознание. А башка кружится. Вот-вот вырублюсь. Раскалывая камни, вылезли корни, формируя вокруг нас непроницаемую сферу. Когда толщина кокона составила более двух метров, я сделал освещение из люминесцентного мха и потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло, но снаружи кто-то неистово молотил по кокону. Бурят все так же лежал без сознания, но позитивные изменения были. Сгоревшая кожа потихоньку отшелушивалась, замещаемая новой. Бух! Бух! Бух! Раздался дикий рев, который заставил меня прикрыть уши. Так как глохнуть можно? Визуализируя-ка я острые иглы, вырывающиеся из кокона, и бьющие все вокруг. Снаружи послышался приглушенный чавкающий звук. Стало тихо. Больше никто не ломился. Интересно, агрессор сдох или просто свалил? Порылся во внутреннем кармане куртки Бурята. Портсигар, содержащий стимулятор, на внешней подкопченной стенке имел выгравированную надпись «Крисп». «Так вот ты какое!» Чудо наркотическое. Надеюсь, не подсяду на это дерьмо. Один раз не наркомас Или как там? В ожидании исцеления бурята решил заняться обустройством жилища. Вырастил два гамака, столик, на котором тут же зазеленели кусты с фруктами. Может, капусты вырастить, обернуть сумеро капустными листьями. Говорят, помогает заживлению. Плюс китайцы уважают народную медицину. Гамак, в котором лежал сумер, зазеленел листьями, которые тут же надломились, заливая его капустным соком. Замерзнуть не должен. Тут градусов 15 тепла. От безделья вытащил монету из сумки. Золотой кругляж начал крутиться в воздухе прямо перед моим лицом. Времени, вагон. Посмотрим, что ты мне подаришь. Монета со шлепком врезалась в руку и исчезла в яркой вспышке. Странно, но никаких постэффектов не словил. Статус. Благословение. Сандалии божественной поступи. Класс. Артефакт. Весь мир у ваших ног. Доступна телепортация в любую посещенную ранее точку. Откат. 7 суток. Ранг. 1. Охренеть. С такой плюшкой я могу сэкономить кучу времени. Интересно, а... «Телепортироваться можно только соло? Или при прикосновении к другому живому существу я смогу перенести его?» «А, сейчас и проверю. Если не получится, то в течение суток вернусь за бурятом с помощью телекинеза. А если сработает, то руки-пистолеты в воздух и кричать во всю глотку о том, что я — повелитель времени и пространства». «Ну, погнали!» Прикоснулся к руке бурята. Через запекшуюся кожу проступила сукровица. «Отвези меня туда, где мне рады все всегда!» Хлопок ударил по ушам, погрузив мир во мрак. Через секунду мир снова обрел краски. Бурят грохнулся на пол с метровой высоты и застонал. Гамокат под ним больше не было. Мы оказались в доме Мехди. Хозяев дома не было. Транспортировал раненого в комнату Евы пока укладывал хворово дверь позади скрипнула вернулась хозяйка комнаты лёша взвизгнула Ева, заключив меня в теплое объятия привет а я тут жильца привел нового он оклемается и уйдет но пока поживет в твоей комнате хорошо конечно улыбнулась она а ты как нормально а что глаза кровят подошел к зеркалу в коридоре Две алые полоски тянулись до подбородка, капли крови падали на пол. Последствия криспа или телепортации. «Лёш, как себя чувствуешь?» Обеспокоенные зеленые глаза смотрели в самую душу. Все хорошо, не волнуйся, жить буду». Резко голова закружилась, а содержимое кишечника попросилось наружу. Я сорвался с места, еле успел добежать до окна и блеванул. «Ого, а содержимое это с кровью?» «Ну, пиздец! Придется по врачам ходить, справки коллекционировать!» Сзади подошла Ева. Теплая ладонь легла между лопаток. «Не двигайся!» «А руки вверх поднимать надо?» — уточнил я. «Зачем?» «Да кто ж знает! Может, у тебя там пистолет?» «Пистолета нет!» «Сейчас я использую навык, какой мне папа подарил. Будет больно». По голосу понял, что она по-прежнему мило улыбается. Разряд тока прошил все тело так, что меня выгнуло дугой назад. Калашматило секунд тридцать. Я бы упал и бился в конвульсиях. Но Ева не давала мне этого сделать, придерживая под правую руку. «А ты бодришь получше любого энергетика! Теперь я здоров?» Едва отправившись от шока, выдавил из себя я. «Нет, это диагностический навык. Ток проводится по нервным окончаниям и возвращается обратно с информацией о имеющихся нарушениях в теле». Голос Евы был встревоженный. «И насколько все плохо?» «Жить будешь, но тело сильно истощено. Тебе нужно отдохнуть пару дней». «На том свете отдохну. <рэх> с такими нагрузками очень скоро отдохну. Спасибо, Ев». Ты только моего азиатского друга так не диагностируй, а то ласты склеит. Пусть просто полежит денек. Хорошо? Ева грустно кивнула, а потом снова обняла. Хорошая девочка. Девушка? Женщина? Бабушка? Черт, не понимаю, как ее классифицировать. Ладно, с этим позже разберусь. Нужно наведаться к Шульману. У конторы моего иудейского друга никого не было. Только выбитую мной дверь заменили на толстенную стальную с кодовым замком. Я уже готовился ее вырвать с корнем, но она вежливо отворилась, пропуская меня внутрь. Измаил, доброго тебе бытия! Как сам? Я приветственно помахал рукой своему компаньону. О, Алекс, заходи. Виски будешь? Будешь. А сколько мне на счет успело капнуть за это время? Два дома. Я уже продал. Плюс продажи фруктов немного пришло. В общем, за неделю я для тебя заработал 120 миллионов кредитов. Вот стервец. Особое ударение поставил на «я для тебя». Не зазнавайся, мой любезный друг. Товар создал я. Ты просто посредник, но, безусловно, очень ценный и умелый. За что тебе отдельное спасибо. «Я, собственно, зачем пришел?» «Мы как-то договаривались с тобой о том, что ты мне поведаешь о судьбе моего отца. И я считаю, что раз уж мы теперь настоящие друзья, то ты мне по дружбе расскажешь все, что знаешь». «Так я расскажу, конечно, но цена прежняя. Три сотни миллионов», — ухмыльнул Сизи, сложив руки на груди. Думаю, мое молчание о том, что ты владеешь артефактом, стоит эти триста миллионов, не так ли? Я наклонился вперед и взял со стола стакан с виски. Шантажист, скупердяй, ты знаешь, что с тобой совершенно невозможно вести дела? Догадываюсь, так что с отцом? Перед исчезновением твой отец, как бы помягче сказать? У него потекла крыша. Ходил, бубнил себе под нос про какие-то проклятия, вечно изъяснялся стихами. В день исчезновения он пришел ко мне и попросил за щедрую плату докинуть одну вещицу в отправляемую посылку. Пришлось напрячь кое-какие связи, но все прошло гладко. Уходя, он сказал «Грядет новый бог». Я попросил повторить, а он сказал, чтобы я отвечал в рифму. Странный разговор вышел. Ну а вечером его уже искали все силовики Нового Света. Ты в курсе, что их поиски успехом не увенчались? Получается, я обязан тебе своим благословением и проклятием. Забавно. Я непроизвольно протянул фразу, погрузившись в раздумье: «Старый хрен, спасший меня, и есть мой отец?» Это не может быть совпадением. Нужно проверить. «Ты о чем?» — нахмурил брови Шульман. «Да нет, ни о чем. Спасибо, что рассказал. Это для меня очень важно. Ты можешь достать мне инъекции Криспа?» «Зачем тебе это дерьмо? Оно тебя изнутри сожрет, если раньше кукухой не поедешь». «Оружие последнего шанса, ну ты понимаешь». «Понимаю. Вот только шансы свои, сидящие на Криспе, вечно переоценивают» и съезжают с катушек, перевалив за десяток использований. Ой, таки шо вы за меня переживаете? Боишься потерять генератор кредитов в моем лице? Таки вы себя переоцениваете. До твоего появления у меня дела тоже шли неплохо. Главное в сказанном — неплохо. А сейчас ведь идут — отлично. Скажем так, хлопот прибавилось, но вместе с ними и денег. Оскалился он. «Достань мне Криспо. Все деньги из моей доли потрать на выкуп уникальных сфер. Чем больше купишь, тем лучше. Ты же в курсе, что цена начинается от сотни миллионов за штуку?» «Да, я знаю. На цену не смотри. Если цена будет 200, то покупай. 300 тоже годится. Мне нужны уникальные сферы и как можно быстрее. А за хлопоты мне что-то полагается?» «Конечно, полагается, мой пархатый друг. Чем больше сфер ты мне купишь, тем для тебя будет лучше. За каждые три сферы я возведу для тебя еще один дом на продажу, с которого всю прибыль ты оставишь себе». «Я подторговался, но, пожалуй, не буду наглеть. По рукам. За Криспом приходи завтра». От предложения посидеть в кабаке я отказался. Мимоходом заскочил проведать бурята. Он уже очнулся, но говорить не мог. «Джеки, извини. На, сердце Архонта я продал». Потупив взгляд, пробубнил я. <с afraid> Замахал руками азиат. «Похоже, готов меня придушить». «Да не жужжи ты, шучу. Вот твоя награда. Знал бы ты, сколько мне сил стоило не забрать ее себе. Но ты же мне брат». Как я могу обмануть дорогого мне человека? Ах да, когда решишь употребить, то не рви себе ебало. Просто дырку проковыряй или разбей и вылей в емкость содержимое. Спасибо за помощь». Сумер протянул руку, не сводя глаз с сердца Архонта. Попрощался с боевым товарищем. Зря терять время не хотелось. Вышел на улицу, сорвал пару ягод винограда, закинул в рот. «Сладкий». У бабушки на даче такой же рос. Врубил мимикрию, после чего, ни с кем не прощаясь, улетел в снежную пустошь. К концу дня я приземлился у нашего бывшего убежища. Камень, блокировавший вход, раздроблен на мелкие куски. Длинные борозды от когтей тянулись во все стороны от входа, а вокруг пещеры валялись сотни тварей. На всякий случай прикрыл себя защитным полем телекинеза и вошел в пещеру. Укрытие из корней было как противотанковый еж, а на иглах висела одна громадная тварина с зубами размером с бензопилу. Один из выпущенных мной шипов прошил ей череп насквозь. Страшно представить, что бы она с нами сделала, если бы сумела прорваться и нашла двух бессознательных героев. На улице ясно, безветренная погода, снежок едва сыплет. Самое время разжиться сферами. Каплю яда сюда, каплю яда туда и ждем, пока трупы превратятся в пыль, оставив после себя сферы. Правда, придется полетать около часа, от твари к твари. Всех полить ядом – дело не быстрое. Закончив с трупами в пещере, я вылетел наружу. Первым, что я увидел, был зомби. Он стоял у трупа какой-то летучей хрени. С хрустом красные жгуты выдирали кости из тела летучки, а после вживляли в четырехметрового зомби. Должен признать, встреча оказалась не самой радостной для нас обоих. Зомби явно был недоволен тем, что прервали его модернизацию. А у меня вообще не было никакого желания дважды за неделю сражаться с неведомой хренью. Что он там за способность успел поглотить? Уродец. Смог меня удивить. Да еще как! Грудная клетка зомби лопнула, а изнутри полезли членистоногие твари, чем-то отдаленно напоминающие пауков. Черные, с мохнатыми лапами и одним огромным красным глазом. Отдаленно они напоминали пауков, потому что они издавали чертовски громкий виск. Волна из сотен мелких визжащих выродков поплыла в мою сторону. Я немного замешкался, взлетая вверх, и часть паучьей орды накрыла мой телекинетический купол. Поднявшись выше, я с удовольствием смотрел, как пауки сползают с купола, не имея возможности ни за что зацепиться. Когда все эти отродья полетели вниз, настало время найти камень побольше и раздавить их к чертовой матери. Зацепил здоровенный валун, поднял над головой и схлопотал удар в спину. Я пролетел метров двадцать, врубился в землю и пропахал мордой по снегу. Обернувшись, увидел в лучах солнца проступившую фигуру скелета, машущего перепончатыми крыльями. Чё, сука, в демона думаешь превратиться? Сила духа леса вырвалась наружу. Из земли появились лианы в руку толщиной, в тот же миг набросившие путы на ноги нежити скелет дергал своими культяпками, судорожно махал крыльями, но вырваться не получалось. А теперь твоя очередь пахать рожей землю. Лианы превратились в один огромный кнут. Со свистом они пролетали то влево, то вправо, ударяя скелета о землю. От каждого удара в воздух взлетала снежная пыль. Наигравшись, я вызвал еще пару лиан. Распятый скелет трещал по швам. Жилы были достаточно толстыми, но постепенно все-таки поддавались, и гниломордый начинал терять свою прочность. Пауки скакали по моему куполу, визжали, зыркали кровавыми глазами. Одним хлестким ударом телекинеза всю эту орду превратил в фиолетовое месиво, разметав ошметки тел по округе. — Ладно, надоело возиться с тобой. Пора искать отца. Подлетел к скелету. Мертвенно-белесые глаза смотрели на меня с какой-то пугающей тоской. Зубы покойника звонко клацали на морозном воздухе. Сконцентрировал силу телекинеза в форме лезвия и ударил сначала по крыльям, потом по рукам, ноги срубил в последнюю очередь. Запчасти трупа упали на землю. Один удар телекинезом, сконцентрированным на точке размером с монету, пробил череп трупа насквозь. Шесть тонн Уже не шуточное усилие. Больше угроз в округе не наблюдалось. Отлично. Теперь можно продолжить заливать ядом остатки тел. Когда последний труп истлел, я с помощью телекинеза выхватывал из пространства по пять сфер и тащил к себе в рюкзак, предварительно осматривая. А улов неплохой. 46 низших сфер, 11 редких и одна уникальная. Уникальная сфера.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 «Не кисло. Даже если получу плотоядность, то тут из описания хотя бы ясно, что я могу жрать мясо, чтобы активировать навык, а могу и не жрать». «Ладно, пора заканчивать экспедицию. А как вернусь в город, закинусь найденным и впаду в модернизационный трип из более конвульсий». Взмыв воздух, взял курс на самую высокую точку ледяной пустоши. «Батя, я иду». Только не смей пропадать снова на 25 лет.